Часть четвертая. Школе. Гуманитарная гимназия имени Петра Великого существовала второй год. Кроме обычных предметов, здесь было много дополнительных. Углубленно изучали историю города, литературу, изящные науки, живопись, бальные танцы. Был, конечно, и свой театр. Лиза, как и все ее одноклассники, пришла в гимназию с пятого класса. Кому-то хотелось получить изысканное гуманитарное образование, других привлекло название. Третьим гимназию открыли прямо во дворе под окнами. Как не перевестись? Все пришли из разных школ, каждый со своим прошлым. И любой мог выглядеть тем, кем хотел казаться. Каким он был на самом деле, никого не интересовало. В классе сразу появился закрытый кружок элиты. Свой свояка видит издалека. Девочки, состоявшие в нем, держались обособленно, и до остальных своим вниманием не снисходили. Сливками общества становились не по оценкам, в кружок входили только богатые и знаменитые. Лиза, лицо бренда Маркиза Полли, одетая всегда очень стильно и дорого, конечно, была самой яркой и успешной, а значит, занимала место лидера. Со стороны остальные девочки напоминали ее свиту, которая всюду следовала за ней. Вторая компания состояла почти из всех остальных одноклассников. Это были тусовщики проще и веселее элиты, которые много времени проводили вместе. Несмотря на то, что занятия всегда заканчивались поздно, они не спешили расходиться по домам. Гуляли до ночи, перемещаясь по городу, гогочущие как стая гусей, группой. Учеников гуманитарной гимназии они не напоминали. Были в классе и одиночки, которые не примыкали ни к одной из компаний. Та же Надя. Училась она спустя рукава и была мишенью для всех учителей. «Поразительно! Была бы хулиганкой, парнем, но ты же девочка!» Удивлялись преподаватели. «Как можно так относиться к учебе?» Каждый из них точил на Надю зуб. Никто не знал, что главным в ее жизни были попавшие в беду животные. Никто не догадывался, что на самом деле девочка, которая в школе выслушивала насмешки одноклассников и укоры учителей, понурив голову и опустив глаза, совершенно бесстрашна. И может, не дрогнув, подойти к огромной злой дворняге со скаленной пастью, погладить по голове, чмокнуть в нос и сказать, «Малыш, не бойся, я тебя сейчас спасу. Ты никогда больше не будешь страдать». Никто не видел ее сияющего лица, когда она занималась любимым делом, и ее подопечные побеждали в тяжелой и неравной борьбе за существование. Молчун принципиально молчал и вообще никогда ни с кем не общался. Молчал даже тогда, когда ему это было крайне невыгодно. «Володя, что с тобой происходит?» — допытывалась учительница географии. «Ты так и будешь молчать. Знаешь, какие оценки у тебя в журнале? Пять-два, пять-два, пять-два». Молчун кивнул. И знаешь, почему так? Потому что ты взял моду молчать и не отвечаешь, когда тебя спрашивают. Каждый устный ответ – два, контрольная – пять, средний балл – тройка. Тебя устраивает тройка?» Молчун безразлично кивнул. «Но это же несправедливо. Либо ты все знаешь и просто не хочешь отвечать устно, либо ты ничего не знаешь и на контрольных списываешь. Я хочу это выяснить. Сегодня ты будешь писать контрольную за моим столом по вопросам всей четверти. Какая будет оценка, ту и поставлю в аттестат». Молчун только безразлично кивнул. В четверти он получил пять. Но разговаривать не начал и принципы не изменил. Молчун для всех был загадкой. В молчании читалось презрение. Был еще Коля-клоун. Этот хотел общаться со всеми. Ни дел, ни принципов у него не было. Ему нравились красивые гордые девчонки из элиты, нравилась веселая шумная компания, но никто и нигде ему рад не был. Стоило подойти к кому-то из одноклассников, он непременно слышал, «Опять ты! Уберись!» Единственный, кто на него никогда не ругался, молчун. Но только потому, что он не говорил. Колян срывал уроки дурацкими выкриками, постоянно гримасничал, лес ко всем и всем надоедал. Ему бы в театр. Но и там клоуну доставались лишь бессловесные роли шестого плана. Ни бальные танцы, ни изящные науки, ни общественное презрение Коляна переплавить в джентльмена не могли. Он оставался тем же клоуном, каким пришел первого сентября в пятый класс. Лиза вбежала в школу одной из первых. Теперь, после тягучих и мучительных размышлений бессонной ночи, она была убеждена, что именно Молчун украл фотографию, а потом переслал ее Герману. Или передал еще кому-то. А может, эта фотография уже распространяется по школе как вирус, со скоростью ветрянки. Из невинной шутки она превратилась в эпидемию и катастрофу. На Молчуна Лиза наткнулась в раздевалке. Он тоже пришел рано и не спеша, обстоятельно отряхивал с куртки снег, прежде чем повесить ее на вешалку. Кроме них в гардеробе почти никого не было. Вешалки пустовали. По контрасту с промозглой серостью за окном пронзительно светили лампы дневного света. «Ага, ты здесь. Вот это мне и нужен!» Лиза подошла к Володе и прошептала, чтобы никто, кроме него, не смог расслышать ее слова. «Зачем ты выкрал мою фотографию? Как ты мог за моей спиной устроить такую подлость? Это гадко! Я тебе этого никогда не прощу! Я тебя ненавижу!» Молчун слегка пожал плечами и сказал, «Ммм, mm, окей, okay, посмотрю». И замолчал, вернувшись к прерванному делу. «Что?» — хватаясь за голову, спросила Лиза, но понимала, что вопрос риторический, и ответа на него она не получит. Куртка для молчуна была важнее. «Что? Что он посмотрит? Как я его ненавижу!» В этот момент казалось, что мир рухнул, и обломками завалило ее душу. От тяжести стало трудно дышать. Лиза вышла из раздевалки и побрела к лестнице. Ей предстояло пройти через зимний сад и подняться на третий этаж. С каждой пройденной ступенью к ней возвращалось самообладание. Оно холодно и уверенно диктовало девочке, как ей нужно себя держать дальше. Никому никогда не позволено до мной смеяться. В класс Лиза вошла с гордо поднятой головой, расправленными плечами и очень красивой улыбкой. Она решила даже подружкам ничего не рассказывать о Германе, молчуне и злополучной фотографии и вести себя, будто ничего и не произошло. Ее проблемы. Это ее проблемы. Герман? А кто это такой? Он мне нравится? Да ну вас! Конечно, нет. Это была просто шутка. Вот и все ответы. Круто выглядишь. Злата оценивающе взглянула на подругу и села рядом с ней за парту. Как дела? Отлично. А у тебя? Ой, не знаю. Поджав губы, ответила Злата. Надя проскользнула в класс, как всегда, незаметно. И, конечно же, не к первому уроку. Она тихонько заняла свое место и покаянно повесила голову. Когда Надя уже после звонка появилась в школе, Лиза почувствовала необъяснимую радость и облегчение, словно та сразу забрала на себя половину груза с ее души. На перемене, переходя в класс литературы, Лиза догнала Надю. «Привет. Как ты после вчерашнего?» — спросила она. Надя озадаченно уставилась на Лизу, возле которой начал собираться тесный кружок ее свиты. Она никак не ожидала, что Лиза станет с ней общаться в школе на глазах у всех. И, наверное, так было бы даже лучше. Надя не любила привлекать к себе внимание. «Нормально», — спокойно ответила она и хотела идти дальше. «Ну, конечно», — рассмеялась Лиза. «Для тебя это будни. Знаешь, а для меня это целое приключение. Не часто влипаешь в такие истории». «Фу, ты что, теперь общаешься с этой оборванкой? Не знали». Поморщились Лизины подружки и с презрительным фырканьем обошли их стороной. «Вы что, девочки?» Удивленно спросила Лиза, но ей никто не ответил. Что это с ними? Кошмар какой-то. Сегодня все спятели. Как пупсик? Спросила Надя, переводя разговор. Для нее все как раз было вполне обычно. Как он сегодня пошел гулять? А нормально. Я даже удивилась. И в лифт зашел. Правда, у пупсика был такой печальный вид, будто решил, что у меня он только на ночевку, а утром я собираюсь выставить его на улицу. И он пошел, не сопротивляясь, обреченный такой, с поджатым хвостом, как будто привык к этому. «Обрадовался, когда вы домой вернулись?» Предвкушая продолжение рассказа, спросила Надя. «Еще как! Он прыгал, как щенок. И чтобы поднять мне настроение, даже делал вид, что гоняется за своим хвостом. Представляешь, какой шутник!» «А как мама?» «Мама...» — вздохнула Лиза, а потом решительно добавила. «Я никому не отдам пупсика. Я окончательно решила, что он будет жить у меня. Это моя собака. Он не должен оказаться на... твоем значке. Последним уроком был театр. Сегодня репетировали письмо Татьяны из пушкинского «Евгения Онегина». Все, кто не был задействован в этой сцене, могли идти домой. Роль Татьяны играла Лиза. Евгением Онегином раньше был Герман, но почему-то его сняли с роли и заменили на парня из того же класса. Сергей играл бледнее, плохо знал слова, запинался и напоминал двоечника, а не блистательного Евгения. Во дворах еще лежали сугробы, Нева была закована в лед, но на календаре уже отщелкивались весенние дни. Спектакль собирались показать в конце мая на выпускных празднествах. Теперь, после замены Германа, постановка стала разваливаться. Но как этой замене сегодня была рада Лиза? По задумке режиссера Екатерины Витальевны, мысли о Евгении должны были мучить бедную Татьяну вполне материально, все время, пока она пишет ему письмо. Лиза, Татьяна Ларина, отходит от окна садится за стол и, торопливо, волнуясь, пишет на листе большим пером и говорит. «Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать». На этих словах из противоположных кулис Екатерина Витальевна выталкивает на сцену Сергея, Евгения. Он идет к столу, со скрежетом отодвигает стул и с размаху плюхается на него. «Стоп! Так не пойдет!» — кричит Екатерина Витальевна. «Евгений, вы дух, предмет девичьего воображения, девичьих мечтаний. Вы должны быть прекрасны. Давай, Лизонька, начнем сначала». С пятого раза у Евгения предмета девичьих грез. Наконец, получается плюхнуться на стул довольно плавно. И Татьяна продолжает свой известный монолог. «Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела». Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда. Сергей Евгений сидит чинно и молчит. «Иногда мне везет», — подумала Лиза, произнося хорошо выученный текст. «Что было бы, если бы здесь вместо этого пня сидел Герман, после того, как он обозвал меня и жабой, и оборотнем?» Дальше, по задумке Екатерины Витальевны, Татьяна поднимается из-за стола, подходит к воображаемому Евгению и кладет ему руки на плечи. Когда бы надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи. В этот момент на сцену выбегает хоровод девичьих грез Татьяны. Во время спектакля на них будут надеты белые платья и венки из живых цветов. Сейчас кто в чем? У одних на ногах кроссовки, у других туфли, у третьих грубые сапоги с заклепками. Грезы проносятся мимо Евгении и Татьяны с ритмичным топотом. Берут Евгения за руку и увлекают за кулисы. Грезы, а нельзя полегче! кричит им вслед режиссер, но за топотом грезы ее не слышат. Звенит звонок. После репетиции возмущенные грезы снова накинулись на Лизу Татьяну. Ну ты даешь, эта жена да связалась с бомжачкой. Это тебя не красит. «Мы как подруги должны предупредить. Ты роняешь свой авторитет, опускаешься на дно, оттуда не так просто выбраться. Будут на тебя потом все смотреть, как на донного жителя. Тебе это надо!» «Чего вы к ней прикопались? Надя не бомж, она, между прочим, наша одноклассница». Лиза попыталась защитить новую подругу. «И такая интересная, живая. Вы просто ее совсем не знаете». «Не узнаем», — презрительно хмыкнула Злата. «Мы с бомжачками не водимся. Пойдемте, девочки». И грезы, посмеиваясь, удалились по пустынному коридору. «Хороши, подруги!» — горько подумала Лиза, но быстро нашла им оправдание. «Они просто ничего не знают ни про меня, ни про фотографию, ни про пупсика. Если бы знали, рассуждали бы совсем по-другому». Дождавшись, пока шаги подруг стихнут, Лиза выглянула в окно. Небольшой огороженный садик гимназии тонул в ледяных сумерках и напоминал большую яму. Соседние дома оживали гирляндным разноцветьем окон. Раздевалка опустела. В углу на скамейке сидела Надя. Увидев Лизу, она радостно поднялась ей навстречу. «Хорошо, что ты, наконец, освободилась», — сказала Надя. «Я тебя жду. Хочешь, можем сейчас вместе выгулить пупсика? Интересно, как он там? Хочу его повидать». «Да, я весь день об этом думаю. Как он там? Всю ли комнату меня разворотил?» — рассмеялась Лиза. «Надеюсь, они как-нибудь смогли ужиться с мамой».